Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон, такой весёлый после звоунывных великопостных колоколов, разнёс по миру благостную весть о воскресении Христа. Боргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Боргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосуется, разбудит и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичко, о котором целую неделю вёл обстоятельные беседы с более опытной сестрёнкой. Вот то раз и не тот род, когда отец преподнесёт ему не лениучее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник. Потешный мальчик, — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. Кого это несет нелегкое повышение? подумал Боргомот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гораська сам своей собственной пьяной особой его только не доставала. Где он поспел досвету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение загадочное для всякого постороннего человека, Для Боргомота, изучившего душу Пушкарёва вообще и подлую Гораскину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомой и непреодолимой силой Гораська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упёршись обеими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь в стену, Гораська покачивался собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями после непродолжительного напряжённого размышления гарайско энергично отпихнулся от стены допятился задом до середины улицы и сделав решительный поворот крупными шагами устремился в пространство оказавшееся вовсе не таким бесконечным как о нём говорят и в действительности ограниченное массой фонарей С первым же из них Гарайско вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. Фонарь пру, кратко констатировал Гарайско совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гарайско был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гарайско обратился к нему с кроткими упрёками. насившими несколько фамильярный оттенок. "Стой, дурашка, куда ты?" бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. Вот вот Горайско уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.